Глава пятнадцатая Линчао безразлично пожал плечами и ответил «Это всего лишь смерть нескольких сотен эволюционистов. Это никак не повлияет на общую картину. Если вы хотите свергнуть командующего Хе, то у вас должен быть еще какой-то скрытый козырь. Я прав?» Чушан пристально посмотрел на парня, а его глаза заблестели странным светом. Он не ожидал, что этот парень, которому на вид было лет двадцать, будет обладать настолько острым умом. Натянуто улыбнувшись, он ответил. «Ты прав. Смерть нескольких сотен эволюционистов вряд ли изменит общую картину. По сравнению с обычным солдатом, эволюционист намного сильнее, но иногда и капля воды может убить верблюда». Сказав это, мужчина рассмеялся. «Честно говоря, будет очень сложно свергнуть командующего Хе». Очень сложно. Общая сила командующего Сьюи занимает всего 10% от общей силы всей базы, на командующих Хи обладает по крайней мере от 60 до 70% всей мощи. Это включает в себя ВВС, рабочую силу разведки, врачей и даже научных сотрудников. Если бы настроение командующего Сьюи не стоял руководитель научно-технического института, то его бы уже давно изгнали из базы. Линчао не перебивал друга и внимательно слушал его. Эту сотню погибших эволюционистов можно было бы рассматривать как половину будущей силы командующего Хе. Если бы они смогли подняться до пика своей силы, то они бы заняли высокие должности, и его сеть распространилась бы еще дальше. После этого, даже последние 10% власти командующего Сюй были бы забраны командующим Хе. Чушен с улыбкой на лице посмотрел на Линчала. «Однако ты позаботился обо всем этом». И фракция командующего Хе потеряла значительную долю своей элитной армии. Если добавить к этому твоё открытие, то можно сказать, что ты внёс неописуемый вклад в нашу будущую победу. Благодаря тебе мы можем сделать наших самых сильных людей эволюционистами, и со временем их станет более 10000 Так мы и очистим этот город от ублюдков по типу командующего Хе. Сосредоточься на вашем плане по свержению командующего Хе. нахмурившись, сказал Линчао. Чушан неловко умнулся. «Прости, я слишком разволновался. Если честно, я немного знаю об этом, но могу сказать, что большинство из высокопоставленных, приближенных командующего Хе восстали против него». «Восстали?» – ошел переспросил Линчао. «Да», – с улыбкой на лице ответил Чушан. «Твое открытие – это абсолютный козырь в руках командующего Сюй». При помощи этого он довольно-таки просто сможет свергнуть командующего Хе. Ты должен знать, что высокопоставленные военные, хотя и обладают влиянием, на большинство из них обычные люди. Если у них появится шанс пройти через эволюцию, то кто откажется от этого? Кто откажется от возможности стать сильнее? Даже если их взгляды отличаются от его, им придется смириться с этим». Только командующий Сюй и глава научно-технического института знают способ, как пройти через эволюцию. Разразилось бедствие, страна развалилась, и теперь большинство людей заботится лишь о своей собственной выгоде. И поэтому у нас есть огромная уверенность в том, что нам удастся свергнуть командующего Хея. Если мы продолжим оттягивать это и дальше, то у него появится возможность контратаковать, и это принесет нам множество ненужных проблем. «Завтра командующий Сюй объявит начало новой эры и изгонит командующего Хи из нашего города!» Сказав это, Чушон рассмеялся и похлопал Линчао по плечу. «Именно поэтому командующий Сюй решил присвоить тебе такое высокое военное звание. Знаешь, в древние времена обладатели звания генерала считались гордым сыновьями небес. Если взять твой отсутствующий политический опыт и добавить к нему невероятные финансовые вложения... то в лучшем случае ты бы смог получить такое звание в лет так пятьдесят или шестьдесят. Однако сейчас тебе даже нет двадцати. И возможно, через несколько десятков лет ты будешь следующим командующим этой военной базы». Линчао посмотрел на мужчину и дружелюбно умнулся. «В месяца ты был незначительным капитаном, а теперь уже генерал. Поэтому ты точно не можешь жаловаться на медленное продвижение по службе». «Кстати, в этот раз мое повышение было полностью твоей заслугой!» С благодарностью чушен посмотрел на парня. «Командующий Сюи всегда говорил мне, что я хорошо разбираюсь в людях. Как только я увидел тебя, то сразу же понял, что тебя ждет великое будущее!» «Твое повышение полностью твоя заслуга, так что не нужно скромничать!» «В тихой комнате...» За столом из черного дерева сидел 60-летний мужчина. Даже несмотря на преклонный возраст, его лицо было розовым и изучало жизненную силу. Время от времени его глаза блестели странным светом, и он силой сжимал свои кулаки. Руки этого мужчины были покрыты шрамами, что свидетельствовало о бесчисленном количестве пережитых битв. «Этот старый лис никогда бы не начал действовать, если бы у него не было стопроцентной уверенности в победе», – прошептал старик и перевел взгляд в окно. Даже в зимний период времени сливы все еще могли продолжать свое цветение. Тяжело вздохнув, старик прошептал. Мы потеряли всего 500 эволюционистов, но он начал действовать. Это всё не просто так. Скорее всего, он уже взломал пароль от ядерного арсенала. Рядом со столом стоял генерал-лейтенант Ша, который после слов командующего покачал головой. Невозможно, ядерный арсенал очень хорошо защищён. Мы задействовали всех наших лучших специалистов, но они все еще так и не смогли взломать пароль. Кроме того, даже если командующий Сюи смог бы взломать его, все наши солдаты находятся на одной базе, и он никак не сможет использовать против нас ядерные бомбы. Они ведь не хотят умереть вместе с нами. После недолгого молчания командующий я сказал. «Но... если он отправить нас на миссию...» то использование ядерного арсенала станет вполне возможным. Однако, если это не ядерный арсенал, то существует лишь одна возможность. Какая? Научно-технический институт. Ответив, командующий Хеза молчал, после чего продолжил. Они смогли создать генетический препарат, И поэтому существует огромная вероятность, что им удалось открыть способ, как превращать людей. Суперэволюционистов. Как только все их элитные солдаты станут эволюционистами, то мы не сможем противостоять им. Они могут создавать эволюционистов? Как они могли сделать такое открытие? Свяжись с нашими эволюционистами, И передай приказ, чтобы никто не покидал казармы. Более того, собери всех солдат и организуем защиту. Немного подумав, сказал командующий Хе. Генерал-летеран Ша отдал честь. Слушаюсь! После того, как командующий Хе остался один в кабинете, он снова посмотрел в окно и прошептал. «Этот новичок смог убить в одиночку». Более пятиста эволюционистов. Должно быть, это и есть твой секретный козырь. Однако ты забыл, что в этом мире у каждого действия есть противодействие. Такой силы нельзя добиться без серьезных побочных эффектов. Ты многие годы подавлял меня, но сейчас я буду как горячий тофу. Как только ты попытаешься съесть меня... И обожгу тебя. По всему лесам Базового города были установлены радиодинамики. По всем районам города распространялась новость, что завтра будет объявлена новая эра. Никто не знал, что точно это означает, но они прекрасно понимали, что это будет грандиозное событие. После распространения этой новости весь Базовый город погрузился в шумное обсуждение. Однако большинство из обычных людей прекрасно понимали, что все эти изменения не будут касаться их образа жизни. Только высокопоставленные члены города знали, что эта новая эра повлечет за собой грандиозные изменения. Завтра наконец-то закончится яростное противостояние за контроль базы. Однако, если все выйдет из-под контроля, то базовый город может быть уничтожен.